А каковы изречения или высказывания оракулов или подобные им? Береги время, познай себя. И разве ты будешь требовать обоснований, услышав от кого-нибудь такие стихи? Забвение лекарство от любых обид. Храбрым Фортуна помощница, ленивый сам себе помеха. Таким словам не нужны заступники. Они задевают чувства и приносят пользу силою самой природы. В душе заключены семена всех благородных дел и в разумление пробуждают их. Так искра, если помочь ей легким дуновением, выпускает на волю свой огонь. Добродетель... Выпрямляется от малейшего Прикосновения и толчка Кроме того В душе есть нечто слишком Глубоко запрятанное Оно-то и освобождается Будучи произнесенным Есть и лежащее Разрозненно Чего неопытный ум Не может собрать воедино Значит, все это Должно быть сведено И связано Чтобы стать сильнее И поднять душу выше. А иначе, если наставления ничего не дают, Надо упразднить всякое образование И довольствоваться одной природой. Кто так говорит, тот не видит, Что один человек по природе подвижен И остер умом, другой медлителен и туп. И во всяком случае один умнее другого, Сила природного ума растет, питается наставлениями. К врожденным убеждениям он присоединяет новые и исправляет привратные. Если кому неизвестны правильные основоположья, в чем вразумление помогут ему опутанному пороками? Понятно. Освободиться от них. Ведь врожденные задатки в нем не угасли. А только затемнены и задавлены Они и так пытаются прорваться ввысь Одолев все злое, обретя защиту и помощь в наставлениях И совсем укрепятся Если только они не отравлены и не убиты долгую заразой Потому что тогда обучение философии их не восстановит Каким бы ни было оно усиленным В чем разница между основоположениями философии и наставлениями? Только в том, что первые – это общие наставления, а вторые – на случай. Учат и те, и другие, но одни в целом, другие – по частям. Если кто усвоил правильные и честные основоположения, того излишне вразумлять ничуть не бывало. Пусть он обучен тому, что надлежит делать, но не всегда ясно видит это. Ведь не только страсти мешают нам поступать благородно, но и неумение найти то, что требуется в том или другом деле. Иногда строй нашей души хорош, но она ленива и неопытна в отыскании путей к выполнению долга. А их-то и указывают наставления. Избавь его от ложных мнений о благе и зле. Замени их истинными, и вразумлением нечего будет делать. Без сомнения, душа обретает таким образом правильный строй. Но не только таким. Хотя из многих доводов и сделан вывод, что есть благо и что зло, но и наставлением кое-что остается на долю. Ведь и разумность, и справедливость состоят в исполнении обязанностей. А в чем наши обязанности растолковывают наставления? И еще правильное суждение о добре и зле подтверждается исполнением обязанностей к которому нас приводят наставления. И основоположения и наставления друг с другом согласны. И первые не могут быть впереди без того, чтобы за ними не следовали вторые. И вторые идут за ними в свой черед, показывая, что первые впереди.